— Так, давай другую, — распорядилась Беттон. — Это очень мило с твоей стороны. У тебя были бы довольно симпатичные ноги, если бы ты за ними ухаживал. — Я теперь сгибаюсь не так хорошо, как раньше, — застенчиво признался Коэн. — В моей работе не часто встречаешь можольных операторов. На самом деле это забавно.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 — А что в этом шмешного? — осведомился он, и в его голосе прозвучали сжатые кулаки. — О, э, ну, — замялся Цветок, э, — видишь ли, твои зубы? «Что, — Что зубы? рявкнул Коэн. Два Цветок сглотнул. — Я не мог не заметить, что они э, пребывают в иной географической точке, нежели твой рот. Коэн бросил на него свирепый взгляд —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 я не перестану пообещала верная бетон а почему бы тебе не завести новые зубы находчиво предложил два цветок конечно будь я акула или кем нибудь в этом духе я бы непременно отрастил их снова саркастически отозвался коэн зачем их же можно купить объяснил два цветок постой я покажу тебе э, бетон ты не могла бы отвернуться Он подождал, пока она не повернется к нему спиной, после чего поднес руку к рту. Ну что, видишь? Спросил он. Беттан услышала, как у Коина перехватило дыхание. Ты можешь вытащить свои зубы изо рта? О да, у меня их несколько комплектов. Извини. Да До бетон донесся чмокающий звук и два цветок уже нормальным голосом продолжил. Это очень удобно.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 — Это не совсем так, — осторожно сказал два цветок. — Эти зубы не мои. Они просто принадлежат мне. — Ты вставил в рот чьи-то чужие зубы? — Нет, их для меня сделали. Там, откуда я приехал, у многих людей есть такие зубы. Это... Но два цветковая лекция о зубоврачебных приспособлениях оказалась непрочитанной, поскольку кто-то ударил его по голове.